Глава пятая. То ли я все-таки впечатлилась глупой гравировкой на пистолете, то ли хриплый голос Джеффа прозвучал в ушах до боли отчетливо. Но вчера я потребовала у Уэйна вызвать мне такси, замоталась в пальто и выбежала на крыльцо дожидаться автомобиля. Инстинкт самосохранения взял верх. Он не обманул. И спустя пятнадцать минут нервного топтания на месте машина подъехала. Так что проснулась я в своей кровати. Небольшой, не слишком опрятный и с видом на задний двор дренной забегаловки. Вы так ничего и не узнаете и так ничего и не поймете. Ну нет, мистер Уэйн. Напротив, сегодняшним утром я как никогда полна сил, чтобы во всем разобраться. Постучав ногтем по фотографии Лали Берг, в числе прочих выложенной на мой стол, я влезла в джинсы и затянула волосы в тугой хвост. Решив не р а з м е н и в а т ь с я даже на утренний кофе в кофейне на углу, я резко сунула ключ в замок зажигания и помчалась к башне Уэйн Глобал Корп. Всю дорогу облизывала губы, припоминая в деталях жгучий поцелуй. Очень, очень горячий маньяк. Перепугал до чертиков и разозлил до состояния раскаленного металла. Подоспела я как раз вовремя. Увидела, как Уэйн, упакованный в свое элегантное пальто, запихивает белую как мел барышню в черный бэтмобиль. Тот самый, знакомый мне до да изжоги и нервных мурашек под коленками. Стоять, мистер Уэйн, рявкнула в приоткрытое окно, с визгом шин п а р к у я с ь прямо за его авто. Вы не вовремя, мисс Холден. Он резко одернул воротник, поднимая и прикрывая им часть подбородка. словно защищался от урагана или от одной фурии, которую лучше было не з л и т ь и пугать до дрожи и не целовать тоже до дрожи. Не вовремя? Да неужели? Выпрыгнула из машины и в сердцах хлопнула дверью. Потом извинюсь перед малышкой. У нее ко мне счет такой же длинный, как у Матильды. Вынуждаете меня действовать по плохому, Таша. Угрожаете? Предостерегаю. Забочусь о вашем благополучии. Он сердито поджал челюсть. Куда вы ее везете? Кто это? п о м е ш а л о ему захлопнуть черную дверцу и разделить нас с потенциальной жертвой? Я не планировала орать на всю улицу и привлекать внимание охранников в башне, но сработали инстинкты, вшитые в п о д к о р к у и никуда не исчезнувшие после увольнения. Девица буквально тряслась, когда он заталкивал ее на заднее сидение. Сейчас ее паника усилилась. Она таращилась на нас гигантскими голубыми глазищами. Взгляд ее вообще не здорово блуждал. И этот лихорадочный румянец, и трясущиеся пальцы. Так, так. А вот и магия. Выходите, мисс, приказал а тоном, каким обычно капитан зовет проштрафившихся в свой кабинет. Она побудет внутри, Таша. Выйти. Не м е д л е н н о Я пнула ногой упругую шину. выдавая нервное напряжение. У вас есть ордер на обыск моей машины? Уэйн уже успокоился и перестал поигрывать ж е л о в а к а м и Или может опять в ы з о в и т е меня на допрос в ваше пахучее заведение? Вот только на каком основании, мисс Холден? Я выпустила пар из ноздрей и закатила глаза. У маньяка устаревшие сведения. Мисс Холден не имела ни только оснований, но даже жетона. Которым было бы очень полезно помахать перед носом устремившихся к нам охранников. Давно не чувствовала себя такой беспомощной и уязвимой, и от этого ярость кипящей л а в о й подступала к горлу. Так легко я его не отпущу. Вы против воли удерживаете девушку. Грозно зыркнула на ближайшего охранника. На вот этом вот основании. С чего вы взяли, что против воли? Она т р я с е т с я от страха. Еще бы, Таша. Вы орете на всю улицу! Уэйн комично развел руками. Это моя подруга. В каком смысле? – опешила я. В интимном, мисс Холден, – пояснил он с х л а д н о к р о в н ы м видом. Мы вместе спим. Узкая личика девицы вытянулась еще сильнее. Рыжие кудряшки будто бы распрямились, и она сделала страшные глаза, не меньше меня, удивившись шокирующей новости. И вы подтверждаете, что состоите в интимных отношениях с Рейнером Уэйном? Недоверчиво уточнила у барышни. Та вжималась в кремовый салон с таким видом, будто вылезла из средневековья, дергалась от любого шума, да и выглядела, прямо скажем, странновато. Вроде тех д и к а р е й что живут без электричества и питаются всем, что выращено на земле. Простенький льняной сарафан до пят. Перепоясанный кожаным лоскутом какая-то неряшливо связанная кофта. С кем? Голубые глаза достигли размеров двух планет, и Уэйн з а к а ш л я л с я Вот с ним. Отчеканила тыкая пальцем своего маньяка. Ах, с ним. Да, мы в отношениях в этих самых. Девица так зарделась, что невинность крупными буквами проступила на ее лбу. И врет, и краснеет. Да главного у нас пока не дошло, подмигнул мне Уэйн, увидев, вероятно, ту же д у ш е щ и п а т е л ь н у ю надпись, что и я. И много у вас таких подруг, но вы же отказались остаться. Его холеное лицо озарило хищная улыбка. Я имею право попросить ее документы. Потопталась на месте, не с о б и р а я с ь уходить. Да Архан с вами, Таша. Смотрите, он порылся в кармане и сунул мне в руки пачку корочек. Розамунд Лидль внимательно сравнила фото с лицом перепуганной барышни. Кто? А, я, да. Растерянно кивнула девушка. То ли гипноз, то ли еще какая магия лекарственная. Хорошо бы ее отвести в лабораторию к Джеффу, да анализы взять. Вы добровольно находитесь в этой машине? Направила взгляд прямо в округлившиеся глазки. В чем? В этой. Я раздражён, н о с т у к н у л а к у л а к о м по крыше бэтмобиля. Чёрт, её раздери, машине! Добровольно? Ещё как добровольно! Тут она закивала уже осознанно и крайне усердно, а потом соорудила на лице умилительно просительную мину, хлопнула длинными рыжими ресницами и пролепетала: "Вы нас отпустите, милая леди? Чёрт знает, что тут творится. Езжайте." Побежденно выдохнула и вернула Уэйну пачку подозрительно свеженьких документов. В ваших интересах удостовериться, что мисс л и д л л не планирует безвестно пропасть. Не волнуйтесь, Разамунд ждет долгое и счастливое будущее, а вот насчет вас, Таша, я теперь не уверен. Он опасно прищурился и прожег меня зеленым пламенем, так и рвущимся из-под черных ресниц. Утро в участке для меня началось сжиманного, ой, прости, и м е р з к о й улыбочки Сары Брейд, напарницы и любовницы Бэрроу, и к о ф е й н ы й к л я к с р а с п л ы в ш е й с я по голубой рубашке, результата нашего случайного столкновения. Ладно, Каюсь, не стоило при всех возвращать Крейгу футболку. Иногда я не задумываюсь о том, как выглядят мои действия со стороны. Вики вот уверяет, что п а р ш и в о Просить у б э р р о у в ы с т и р а н н у ю футболку обратно было неловко, так что я коекак затер л а п я т н о водой. Мокрая ткань неприятно липла к коже, выделяя очертания белья. Через пару часов высохнет, но пока я д а р и л а бывшим коллегам бесплатный повод пооттачивать свое остроумие или слабоумие, у кого что. Похлебав новую порцию кофеподобной жижи из автомата, он тут без меня совсем испортился. Я двинулась к столу Джефа. ф Заранее низко склонила голову, чтобы хоть часть ругательств пролетела мимо. День откровенно не задался. Может и не следовало сразу после встречи с Уэйном ехать в отдел. Но раз я уже тут, Холден, тебя капитан вызывает. Перехватил меня на полпути Алекс, секретарь главного. Чего натворила? Признавайся. В смысле вызывает? Я же здесь уже не работаю. Это то и странно. Тебя тут и быть не должно, – он вздохнул, каждой мимической морщинкой изображая недоумение. А босс вызывает? ч е р т о в щ и н а какая-то. Я пошла следом за парнем, а у него за три года стало сильно меньше прыщей. Прямо красавец растет. Вообще он велел тебе позвонить. Но тут Брейт сообщила, что ты моешься в женском туалете. Тогда Бэрроу спросил, не нужна ли тебе еще одна футболка. А кто-то из патрульных выкрикнул, что ты снова разоряешь кофейный аппарат. Так я тебя и нашел, бубнил Алекс, не оборачиваясь. Дела совсем плохи, Нат. Теперь уж точно, прошепела, опуская голову еще ниже. Я слышал, ты иногда заглядываешь переночевать в нашу тренажерку. Если вдруг нужно, у меня сосед собирается съехать, и у меня есть квартира, и футболки, и душ с туалетом. Пробубнила не громко, но твердо. Только кофе нормального нет. Но ваша дрянь я потрясла пустым бумажным стаканчиком. Это тоже ни черта ни кофе. Алекс распахнул передо мной дверь, но сам в кабинет шефа не пошел. И правильно сделал. Будь моя нервная система хоть на грамм нежнее, я бы уже стекала по стеночке в тихом обмороке. Капитан был полностью красным, даже бордовым в районе круглых щек. Это к и с в е к о л ь н о п о м и д о р н ы й микс. Такое с ним случалось не редко. Просто я успела отвыкнуть. У увольнения из полиции были свои плюсы. К примеру, мой нынешний босс Бенджамин Майло не имел привычки орать так, что закладывала уши. А вот капитан как раз собирался разразиться самой отборной бранью, сдерживался пока, наверное, из-за респектабельного гостя, которого я узнала по одним плечам, с фарфоровой чашкой в руках. Откуда тут вообще такой сервис? Закинув ножку на ножку, в потертом кресле сидел мой горячий маньяк. Будь на его месте черт с рогами, я бы так не удивилась. я в и л а с ь прохрипел капитан. Доброе утро, Таша. Добрее некуда. Сглотнула соленую слюну и торопливо отбросила пустой стаканчик в урну. Я не стану беспокоить в ы ш е с т о я щ и х Фрэнк. Сами разберемся. Лениво продолжил Уэйн ранее начатый разговор. Все понимаю. Сотрудница молодая, строптивая, все еще надеется добиться справедливости для целого мира. Но мое терпение не резиновое. и г р а игрой, но когда это мешает моей работе, которой. Фыркнула сердито, сдвигая брови. Девиц похищать или сомнительные сделки проворачивать? Вы опять меня в чем-то обвиняете? Он устало вздохнул. Мне казалось, три года назад все сошлись во мнении, что никакого дела нет. Мы оба знаем, что оно есть. Я встала за спину капитана, чтобы Уэйн перестал смотреть мимо меня. И потому вы пробрались на закрытое мероприятие, представившись чужим именем, проникли ко мне в дом, осуществили незаконную запись без моего согласия. Он равнодушно загибал пальцы свободной руки. Да там то и записи: беседа о гигантской кровати, обсуждение вида за окном, да случайный поцелуй, отметившийся на аудио порочным х л ю п а н ь е м и моим возмущенным мычанием. А этим утром? Ваша сотрудница Натали Холден до полусмерти перепугала мою подругу. Пальцы на руке Уэйна заканчивались, и он поставил чашку на стол. Сыпала угрозами, поцарапала ногтями мою машину, орала на всю улицу о том, что я эту девушку якобы собираюсь. Он поднял на меня глаза и снисходительно усмехнулся: "Похитить, у д е р ж и в а ю против воли. Все верно, Таша. Тебе есть что добавить?" Обернулся через плечо капитан. Я не царапала, только стукнула, фыркнула недовольно. Сейчас Уэйн еще заявит, что я ему каблуком спустила шину и крышу кулаком проломила до самого салона. И не помню, чтобы я угрожала мистер Уэйн, чего не скажешь о вас, мисс Холден. Разум у Тлидль была не в себе, запыхтела в сторону капитана. То ли гипноз, то ли что сильнодействующее. Ее бы на анализы, сэр. Точно, волшебный транс. Густо рассмеялся Уэйн, доводя ситуацию до абсурда. Обвинения, обвинения и ни одного доказательства, Таша. Вас этому учили в университете? в с к и н у л а на него кипящий взгляд. Я уже не помню, чему там учили. Давно дело было. С тех пор действительность внесла серьезные коррективы в мое понимание закона и справедливости. А вам больше заняться нечем? Кроме как по участкам ходить, не с кем больше с л и в а т ь с я да? Вспылила. И похищение я вам сорвала. Холден, босс все-таки рявкнул. И мои уши все-таки заложило. Боги, благословите Бенджамина Майла за его спокойный голос. Обещаю вам, мистер Уэйн, Таша вас больше не побеспокоит. Еще как побеспокою. Уверенно покивала красивому ублюдку с завышенным самомнением. Боюсь, девушка неуравновешенная и одержима мной, пугающая сильно. Мисс Холден з а ц и к л и л а с ь Ей нужна квалифицированная психологическая помощь. Ухмыльнулся Уэйн, н е на грамм не испепелившись под моим взглядом. Ну ты гад! – прошептала, раздувая ноздри от бессильной ярости. Твою то крокодилью бабушку. Это я з а ц и к л е н н а я одержимая, неуравновешенная и опасная для общества. Думаю, ее небольшой отпуск пойдет мисс Холден на пользу. Согласен, хлопнул в ладоши капитан. Она будет немедленно уволена, лишена жетона и табельного оружия. Да он прикалывается. Я не требовал столь строгих мер, Фрэнк. Смутился Уэйн. Нет, нет, решено. Увольняю ее к чертям и ч т о б больше не появлялась у меня на пороге, ни в туалетах, ни у автомата с и без того паршивым кофе. Вы не можете меня уволить, сэр. Напомнила шефу, какой-то театр абсурда. Почему же он невинно похлопал в о д я н и с т о серыми глазами? Потому что я тут уже три года как не работаю. Наморщила лоб. Не могло же мне это присниться. И жетон, и табельная я сдала вам тогда же, когда заявление на увольнение. Славно, что мы оба об этом помним. Шеф откинулся в кресле и тяжело вздохнул. А то признаться на минуту мне показалось, что кто-то из нас заблуждается, угрожает гражданам допросами, арестами, обысками. Я не угрожала, з а х л е с т н у л о отвратное чувство, как будто меня в школе вызвали к директору и при родителях распинают, рассказывая о том, что маленькая Таша отказывается дружить с другими девочками и чуть не сломала нос Трейси Форк в женском туалете. Трейси, между прочим, сама нарывалась. Я расследую дело для Майла в частном порядке, мягко объяснила двум в край поехавшим джентльменам. Еще посмотрим, кому тут нужна квалифицированная помощь. Имя Лали Берг. Вам что-нибудь говорит, мистер Уэйн? В частном. Маньяк задумчиво поковырял пальцем черную щетину. Именно. То есть прокурора я потревожил сегодня зря? Абсолютно. И у вас нет ни табельного, ни жетона, ни прикрытия, Таша. Опасные нотки в его голосе заставили напрячься от лопаток до места изображенного на подаренной Джеффом кружки. У меня есть заявление от миссис Берг. Я прищурилась, и чертов маньяк расплылся перед взглядом, разделившись на три горячие копии. И прощальная записка Лали, написанная на бланке Уэйн г л о б a л Корп. И фото пропавшей девушки, которую я непременно найду, непременно, мистер Уэйн, можете даже не сомневаться. Руки затряслись, и я шальной пулей вылетела из кабинета, пронеслась по участку, сорвала свешалки пальто и выскочила на улицу. Вид у меня был настолько пугающий, что дымившие рядом патрульные предпочли отойти за угол. Я обхватила себя за плечи, пытаясь унять колотившую меня дрожь. Три года, три чёртовых года! Ты же почти выгребла над, какого ты сынова в это влезла! Вы все-таки хотите играть дальше, Таша? После всего коварная хрипотца заполнила все пространство улицы, и я забыла, как дышать. Вы так волновались вчера, пока ждали такси, решили убить меня традиционным методом через инфаркт? Я резко обернулась к перепугавшему меня маньяку. Отступитесь, пока не сожгли себя. Это борьба с ветряными мельницами, мисс Холден. Смотрите, какой заботливый. Не волнуйтесь, лопасти я вам пообломаю, пообещала яростным шепотом. А мы ведь могли поладить. Зря вы так наседаете, вкрадчиво промурлыкал хищник, наклонившись к уху, и по телу пробежалась неприятная дрожь. Держитесь от меня подальше, отпихнула его грудь кулаком. Власти деньги творят чудеса, да. Просто вам нужно действовать умнее, тоньше. Это приходит с опытом. Он почесал густую бровь. Пожалуй, буду ломать дрова по старинке. Тогда будь т е о с т о р о ж н ы Таша, предупредил сдержанно, запахивая свое пальто. Как выяснилось, без жетона, оружия и верных коллег вы куда уязвимее, чем раньше. То, что никогда не произошло бы с детективом полиции, может случиться, скажем, с обычным гражданским. Да? На что вы намекаете? Вы живете одна? Как скоро заметят вашу пропажу? От его слов веяло угрозой, ледяной, колючий, но это лишь сильнее распаляло. Походите к психологу, уверен, станет легче. Сыпал советами психопат. Заодно научитесь самоконтролю, выкинете из головы г л у п ы е мысли. Вы зациклились? Это мешает жить. В серьез думаете, что я вами одержима? Сложила руки на груди. А много дел вы ведете с таким азартом. Он облизнул обветренные губы и продолжил, не д о ж д а в ш и с ь ответа: Почему именно я, мисс Холден? Чем вас так зацепила моя скромная персона? Ульяна Дятлова. Прохрипела тихо. Кто? Уэйн недоуменно поморгал. Вы слышали? Ульяна Дятлова. Я понятия не имею, кто это. Гат ожидаемо развел руками. Еще бы он взял и признался. Вот только мы с Джеффом не в потолок плевали и нашли тонкую ниточку, что связывала Ульку и голову Уэйн Глобл Корп. В городе, из которого она пропала, в те самые дни проходила бизнес конференция, и чёртов маньяк был одним из спикеров, а Ульяна, судя по записям скамер и показаниям администратора отеля, туда приходила. Это была моя подруга. Пропала восемь лет назад. Последний раз ее видели в отеле Аструм, сообщила Скупа, покусывая губы. И вы там тоже присутствовали в эти дни, так что прекращайте юлить. Здесь нет камер, и я не веду запись. Я предлагал вам остаться на ужин и задать мне любые вопросы. Хрипло напомнил Уэйн. Предложение действовало только вчера. Вы так ничего и не узнаете, и так ничего и не поймете. Пожалуйста, я шумно втянула носом прохладный воздух. По календарю уже была весна, но в этом году погода не б а л о в а л а У вас есть ее фото, мисс Холден? Он протянул раскрытую ладонь, и я удивленно на нее уставилась. Хочет продолжать этот театр? Ладно, я достала телефон, открыла папку со сканами. Дела, которого нет, и нашла д о с и е Дятловой. Уэйн покрутил экран так, и Эдак делая вид, что внимательно изучает фотографию. Я всегда считала, что Ульяна красивее. Она имела какую-то неправдоподобную идеальную внешность, аристократическую, утонченную, вся будто светилась, начиная от граненых скул до о с т р о г о подбородка и высокого лба. У Ульки были светлорусые волосы. Но во всем остальном она полностью подпадала под вкусы похитителя. Голубоглазая студентка в подавленном состоянии. Я имел несчастье полистать вашу толстую папку, Таша, пробормотал Уэйн, изображая искреннюю заинтересованность. И никогда не отрицал, что некоторых пропавших знал лично. Кто-то заходил в мой офис, с кем-то нас связывали короткие, но приятные романтические отношения. Ближе к делу, мистер Уэйн. Вот еще про его приятные отношения с жертвами выслушивать не хватало. Нет уж, спросили, слушайте, отрезал г а д С мисс Флам, к примеру, я познакомился на банкете. Нас видела куча людей. Мы провели жаркую ночь, а через несколько дней девушка испарилась, перестала отвечать на звонки. Думаете, я настолько идиот, чтобы так подставляться? Возможно, вам тоже требуется квалифицированная психологическая помощь, намекнула с усмешкой и закатила глаза. Я помню эти лица и имена. Он полистал мой телефон, останавливаясь то на одном фото, то на другом. Мы виделись Мельком случайно п а р ф раз в фойе театра, деловое рукопожатие на банкете, ошибочный визит в мой офис. Ну что могла дантистка забыть Уэйн Глобал Корп? Для меня было шоком узнать, что все эти девушки исчезли, Таша. Я почесала нос. Всегда остро реагирующий на ложь. Бедный, бедный р е й н а р Уэйн. Тото его конкурент Кайл обвинял приятеля, что тот торопился и наследил. То есть это совсем не подозрительно, что пропавшие так или иначе крутились рядом с вами. Я хмыкнула, выражая высшую степень недоверия. Подозрительно, мисс Холден. Покивал Уэйн, словно кто-то намеренно бросает на меня тень. Но кто станет заниматься этим столько лет? Моя команда поменялась несколько раз, так что да, думаю, это совпадение. Наш город не так велик, и люди то и дело сталкиваются друг с другом. Совпадение. Попробовала на вкус н е с у с в е т н у ю глупость. Она оказалась очень горькой, невкусной. Уверяю, Таша, я никогда не причинял вреда этим вашим. Жертвам. Он раздавил меня своим прямым, тяжелым взглядом. А Сульяной Дятловой я никогда не виделся. Девушку с русским именем я бы не забыл. Она мне рассказывала, что встретила мужчину. Да ну. Теперь уже Уэйн закатывал глаза. Старше нее, высокого, богатого, брюнета. Я окинула собеседника красноречивым взглядом. Под описание мой маньяк подходил идеально. Перед тем, как сбежать из дома. Ульяна оставила записку. Иду за своей любовью, которая позвала. Чертовски романтично, процедил тот. Местная полиция опросила персонал Аструма. Администратор подтвердил. Дятлова кого-то искала в том отеле. Мало ли кого, мисс Холден! Возмущенно гаркнул Уэйн на всю улицу, так что у меня уши прижались. Точно м а н ь я к Полагаю, я был не единственным высоким темноволосым мужчиной во всем отеле. Я не проверяла. Мне достаточно того, что там были вы. Эта одержимость доведет вас до беды, прошепел он напряженно и, подняв воротник, стремительно пошел к своему б е т м о б и л ю Не стала его догонять и оставлять за собой п о с л е д н е е с л о в о Пускай считает, что дал мне пищу для размышлений. Я и правда кое о чем вспомнила. Сейчас, когда рассказывала ему про Ульяну, тот отель и её записку. В письме тоже было что-то про драконов, как и у Лалиберг.